Глава 3 Было непривычно читать газетные заголовки, зная заранее, что за ними последует. Пропадал эффект неожиданности, но печаль не проходила, потому что т р а г и ч н а й была сама эпоха. Ему стало понятнее желание у и т к а м бы вернуться в прошлое и изменить историю. Но, конечно, возможности одного человека слишком ограничены. Вряд ли он изменит что-то к лучшему, разве что чисто случайно. скорее испортит все окончательно. Вернуться в прошлое и убить Гитлера и Сталина или японских генералов. Но их место могут занять другие, еще похлеще. Атомная энергия может остаться неоткрытой, а великолепный расцвет венерианского ренессанса так никогда и не наступит. Ни черта мы не знаем. Он выглянул в окно. В ч е х о т о ч н о м небе мерцали отблески городских огней, улицу заполняли автомобили и, и спешащая куда-то безликая толпа. Небоскребы Манхэттена отсюда не были видны, но Эверард и так мог представить, как они надменно вздымаются к облакам. И все это только один водоворот на реке времени, протянувшийся от мирного до исторического пейзажа Академии до невообразимого будущего Данелиан. Сколько триллионов человеческих существ жило, смеялось, плакало, работало, надеялось, и умирала в ее струях. Ну что ж, Эверард вздохнул, раскурил трубку и отвернулся от окна. Долгая прогулка не уменьшила его беспокойство. Несмотря на поздний час, тело и мозг настоятельно требовали действий. Он подошел к книжной полке, выбрал наугад книгу и раскрыл ее. Это был сборник рассказов об Англии времен королевы Виктории и Эдуарда VII, Внезапно одна из сносок в тексте привлекла его внимание. Всего несколько фраз о трагедии в Эдлтоне д и необычайной находке в древнем британском Кургане. «Темпоральные путешествия?» Он улыбнулся своим мыслям. «И все же...» «Нет», — подумал он, — «Ерунда». «Все же проверить стоит, хуже от этого не будет. Судя по сноске, произошло это в Англии в 1894 году». Можно пролистать старые подшивки «Лондонской Таймс». Это какое-то занятие. Похоже, что другой цели у этой глупой затеи с просмотром газеты не было. Просто изнывавший от скуки мозг ухватился за первую попавшуюся идею. До открытия публичной библиотеки еще оставалось время, а он уже стоял на ступенях перед входом. Первая статья была датирована 25 июня 1894 года. За ней последовали еще несколько. Эдлтон, небольшой поселок в графстве Кент, был известен главным образом поместьем времен короля Якова, принадлежавшим лорду Уиндему, и древним могильным к у р г а н о м Владелец поместья, страстный археолог-любитель, занялся раскопками, воспользовавшись помощью эксперта британского музея Джеймса р о т е р и т а приходившегося ему р о д с т в е н н и к а лорд Уиндом обнаружил захоронение, но довольно бедное, несколько п о л у с г н и в ш и х и проржавевших предметов, а также человеческие и лошадиные кости. Там же находился ящичек, выглядевший, в отличие от всего остального, как новенький и наполненный слитками неизвестного металла, предположительно какого-то сплава свинца или серебра. Лорд Уиндом вскоре слег от неизвестной болезни с признаками отравления сильнодействующим ядом. Косвенные улики указывали на то, что Ротарит подсыпал своему родственнику какого-то восточного снадобья. 25 июня лорд Уиндом скончался, и в этот же день Скотланд-Ярд арестовал ученого. Семья Ротарита наняла известного частного детектива, который путем остроумных рассуждений, подтвержденных опытами на животных, сумел доказать, что обвиняемый невиновен и что причиной смерти лорда Уиндома явилась... с м е р т о н о с н ы е э м а н а ц и и и с х о д я щ и е от слитков. Ротарит, который только заглядывал в ящик, не пострадал. Ящик вместе с его содержимым выбросили в Ла-Манш. Все поздравляют детектива. Конец фильма. Эверард еще некоторое время сидел в длинном тихом зале. Да, не густо. Хотя, конечно, это происшествие наводит на вполне определенные мысли. Но почему в таком случае викторианское отделение патруля не провело расследование? Или провело? Вероятно. Вряд ли они станут оповещать всех о его результатах. И все-таки докладную записку послать стоит. Вернувшись в квартиру, Эверот взял одну из выданных ему маленьких почтовых капсул, вложил в нее рапорт, набрал координаты лондонского отделения и дату, 25 июня 1894 года. Когда он нажал на последнюю кнопку, капсула исчезла. С приглушенным хлопком воздуха заполнилось пространство, где она только что находилась. Через несколько минут капсула возникла на прежнем месте. Эверард открыл ее и вынул большой лист бумаги с аккуратно напечатанным текстом. «Ну да, конечно». Пишущие машинки к 1894 году уже были изобретены. Он теперь владел скорочтением и прочел ответ за несколько секунд. «Милостивый государь, в ответ на ваше послание от 6 сентября 1954 года подтверждаю сим его получения и выражаю искреннюю признательность за ваше внимание». Расследование здесь только что началось, но в настоящий момент мы заняты предотвращением убийства Ее Величества, а также балканским вопросом, проблемой опиумной торговли с Китаем в 1890 году, 22370 год и прочее. Несмотря на то, что мы можем, конечно, уладить текущие дела и вернуться затем назад, чтобы заняться вашим вопросом, Желательно не делать этого, поскольку одновременное нахождение в двух разных местах может оказаться замеченным. Поэтому будем весьма признательны, если вы, а также квалифицированный британский агент, сможете прибыть сюда для участия в расследовании. Если вы не уведомите нас об отказе, будем ожидать вас по адресу Old Osborne Road, 14B, 26 июня 1894 года в полночь. С глубочайшей признательностью ваш покорный слуга Джи Мейнуэзеринг. Дальше следовала колонка пространственно-временных координат, плохо сочетавшаяся со всей этой цветистостью стиля.